Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащекин Из ряда сотрудников царя Алексея резкой фигурой выступает самый замечательный из московских государственных людей 17 века Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащекин. Московский государственный человек 17 века. Самое это выражение может показаться злоупотреблением современной политической терминологии. Государственный человек, ведь это значит развитой политический ум, способность наблюдать, понимать и направлять общественные движения, с самостоятельным взглядом на вопросы времени, с разработанной программой действия, наконец, с известным простором для политической деятельности, целый ряд условий, присутствия которых мы совсем не привыкли предполагать в старом московском государстве. Да, до XVII века этих условий действительно незаметно в государстве московских самодержцев и трудно искать государственных людей при их дворе. Ход государственных дел тогда направлялся с заведенным порядком до государевой волей. Личный ум прятался за порядком, лицо служило только орудием государевой воли. Но и порядок, и самая эта воля – подчинялись еще сильнейшему влиянию обычая, предания. В XVII веке, однако, московская государственная жизнь начала прокладывать себе иные пути. Старый обычай, заведенный порядок, пошатнулись. Начался сильный спрос на ум, на личные силы. А воля царя Алексея Михайловича для общего блага готова была подчиниться всякому сильному и благонамеренному уму. «Царь Алексей сказал, я создал в русском обществе 17 века преобразовательное настроение. Первое место в ряду государственных дельцов, захваченных таким настроением, бесспорно принадлежит самому блестящему из сотрудников царя Алексея, наиболее энергическому провозвестнику преобразовательных стремлений его времени, боярину Афанасию Лаврентьевичу Ордину Нащекину». «Этот делец вдвойне любопытен для нас, потому что вел двойную подготовку реформы Петра Великого. Во-первых, никто из московских государственных дельцов XVII века не высказал столько, как он, преобразовательных идей и планов, которые после осуществил Петр. Потом ордену Нащекину пришлось не только действовать по-новому, но и самому создавать обстановку своей деятельности». По происхождению своему он не принадлежал к тому обществу, среди которого ему привелось действовать. Привилегированным питомником политических дельцов в московском государстве служило старое родовитое боярство, пренебрежительно смотревшее на массу провинциального дворянства. Ардин Нащёкин был едва ли не первым провинциальным дворянином, проложившим себе дорогу в круг этой спесивой знати а за ним уже потянулась вереница его провинциальной братьи, скоро разбившие плотные ряды боярской аристократии. Афанасий Лаврентьевич был сыном очень скромного псковского помещика. В псковском и в ближнем Торопецком уездах ютилось целое фамильное гнездо на Щекинах, которое шло от одного видного служилого человека при московском дворе XVI века. Из этого гнезда, захудавшего после своего родоначальника, вышел наша наш Афанасий Лаврентьевич. Он стал известен еще при царе Михаиле. Его не раз назначали в посольские комиссии для размежевания границ со Швецией. В начале Алексеева царствования Ордин Нащекин уже считался на родине видным дельцом и усердным слугой московского правительства. Вот почему во время Псковского бунта 1650 года мятежники намеревались убить его. При усмирении этого бунта московскими полками Ордин Нащекин показал много усердия и умения, с тех пор он пошел в гору. Когда в 1654 году открылась война с Польшей, ему поручен был чрезвычайно трудный пост, с малыми военными силами. Он должен был сторожить московскую границу со стороны Литвы и Ливонии. Он отлично исполнил возложенное на него поручение. В 1656 году началась война со Швецией, и сам царь двинулся в поход под Ригу. Когда московские войска взяли один из ливонских городов на Двине, Кокенгаузен, старинный русский Кукинос, когда-то принадлежавший полоцким князьям, Нащекин был назначен воеводы этого и других новозавоеванных городов. На этой должности Ордин Нащекин делает важные военные и дипломатические дела: сторожит границу, завоевывает ливонские городки, ведет переписку с польскими властями. Ни одно важное дипломатическое дело не делается без его участия. В 1658 году его усилиями заключено было. Валийсарское перемирие со Швецией, условия которого превзошли ожидания самого царя Алексея. В 1665 году Ардин Нащекин сидел воеводой в родном своем Пскове. Наконец он сослужил самую важную и тяжелую службу московскому правительству. После утомительных восьмимесячных переговоров с польскими уполномоченными Он заключил в январе 1667 года в Андрусове перемирие с Польшей, положившее конец опустошительной для обеих сторон 13-летней войне. В этих переговорах Нащокин показал много дипломатической сообразительности и умение ладить с иноземцами и вытягал у поляков не только Смоленскую и Северскую землю и Восточную Малороссию, Но и из западной Киев с округом. Заключение Андрусовского перемирия поставила Афанасия очень высоко в московском правительстве, составило ему громкую дипломатическую известность. Делая все эти дела, щёкин быстро поднимался по чиновной лестнице. Городовой дворянин по Отечеству, по происхождению, по заключению упомянутого перемирия он был пожалован в бояре и назначен главным управителем посольского приказа с громким титулом царской большой печати и государственных великих посольских дел оберегателя, то есть стал государственным канцлером. Такова была служебная карьера Нащекина. Его родина имела некоторое значение в его судьбе. Псковский край пограничный с Ливонией, издавна был в тесных сношениях с соседними немцами и шведами. Раннее знакомство с иноземцами и частые отношения с ними давали Нащокину возможность внимательно наблюдать и изучать ближайшие к России страны Западной Европы. Это облегчалось еще тем, что в молодости ордену Нащокину как-то посчастливилось получить хорошее образование. Он знал, говорили, математику, языки латинский и немецкий. Служебные обстоятельства заставили его познакомиться и с польским языком. Так он рано и основательно подготовился к роли дельца в сношениях московского государства с европейским западом. Его товарищи по службе говорили про него, что он знает немецкое дело и немецкие обычаи знает же. Внимательное наблюдение над иноземными порядками и привычка сравнивать их с отечественными сделали на Нащекина ревностным поклонникам Западной Европы и жестоким критиком отечественного быта. Так он отрешился от национальной замкнутости и исключительности и выработал свое особое политическое мышление. Он первый провозгласил у нас правило, что доброму не стыдно навыкать и со стороны, у чужих, даже у своих врагов. После него остался ряд бумаг, служебных донесений, записок или докладов царю по разным политическим вопросам. Это очень любопытные документы для характеристики как самого Нащекина, так и преобразовательного движения его времени. Видно, что автор – говоруно-бойкое перо. Недаром даже враги признавали, что Афанасий умел слагательно, складно писать. У него было и другое, еще более редкое качество – тонкий, цепкий и емкий ум, умевший быстро схватывать данное положение и комбинировать по своему условию минуты. Это был мастер своеобразных, и неожиданных политических построений. С ним было трудно спорить. Вдумчивый и находчивый он иногда выводил из терпения наземных дипломатов, с которыми вел переговоры. И они ему же пеняли за трудность иметь с ним дело, не пропустит ни малейшего промаха, никакой непоследовательности в дипломатической диалектике. Сейчас подденет и поставит в тупик оплошного или близорукого противника, отравит ему чистые намерения, самим же им внушенные, за что однажды пеняли ему польские комиссары, с ним переговаривавшиеся. Такое направление ума совмещалось у него с неугомонной совестью, с привычкой колоть глаза людям их несообразительностью. Ворчать за правду и здравый рассудок он считал своим долгом и даже находил в том большое удовольствие – В его письмах и докладах царю всего рещи звучит одна нота. Все они полны немолчных и часто очень желчных жалоб на московских людей и московские порядки. Ардин Нащекин вечно на все ропщит, всем недоволен, правительственными учреждениями и приказными обычаями, военным устройством, нравами и понятиями общества. Его симпатии и антипатии, малоразделяемые другими, создавали ему неловкое, двусмысленное положение в московском обществе. Привязанность его к западноевропейским порядкам и порицания своих нравились иноземцам, с ним сближавшимся, которые снисходительно признавали в нем неглупого подражателя своих обычаев. Но это же самое наделало ему множество врагов между своими и давало повод его московским недоброхотам смеяться над ним, называть его иноземцем. Двусмысленность его положения еще усиливалась его происхождением и характером. Свои и чужие признавали в нем человека острого ума, с которым он пойдет далеко. Этим он задевал много встречных самолюбий, и тем более что он шел необычной дорогой, к какой предназначен был происхождением, а жесткий и несколько задорный нрав его не смягчал этих столкновений. Нащекин был чужой среди московского служебного мира и как политический новик должен был с бою брать свое служебное положение, чувствуя, что каждый его шаг вперед увеличивает число его врагов, особенно среди московской боярской знати. Таким положением выработалась его своеобразная манера держаться среди враждебного ему общества. Он знал, что его единственная опора – царь, не любивший надменности, и стараясь обеспечить себе эту опору, щекин прикрывался перед царем от своих недругов видом загнанного скромника, смирением до самоуничижения. Он не высоко ценит свою службешку, но не выше ставит и службу своих знатных врагов и всюду горько на них жалуется. «Перед всеми людьми», — пишет он царю, — «за твое государево дело никто так не возненавижен, как я». Называет себя облихованным и ненавидимым человеченком, не имеющим где преклонить грешную голову. При всяком затруднении или столкновении с влиятельными недругами он просит царя отставить его от службы, как неудобного и неумелого слугу, от которого может только пострадать государственный интерес. «Государево дело ненавидит ради меня холопа твоего», пишет он царю и просит откинуть от дела своего омерзелого холопа. Но Афанасий знал себе цену, и про его скромность можно было сказать, что это напускное смирение пача гордости, которое не мешало ему считать себя прямо человеком не от мира сего. «Если бы я от мира был, мир своего любил бы», писал он царю, жалуясь на общее к себе недоброжелательство. Думным людям противно слушать его донесения и советы, потому что они не видят стези правды, и сердце их одебелело завистью. Злая ирония звучит в его словах, когда он пишет царю о правительственном превосходстве боярской знати сравнительно со своей худородной особой. «Думным людям никому не надобен я, не надобны такие великие государственные дела. У таких дел пристойно быть из ближних бояр. И роды великие, и друзей много, во всем пространный смысл иметь и жить умеют. Отдаю тебе, великому государю, мое крестное целование, за собой держать не смею по недостатку у Мишка моего». Царь долго и настойчиво поддерживал своенравного и запальчивого дельца, терпеливо выносил его скучные жалобы и попреки, уверял его, что ему нечего бояться, что его никому не выдадут, грозил его недругом великими опалами за вражду с Афанасием и представлял ему значительный простор для деятельности. Благодаря этому Ардин Нащекин получил возможность не только обнаружить свои административные и дипломатические таланты, но и выработать даже частью осуществить свои политические планы. В письмах своих к царю он больше порицает существующие или полемизирует с противниками, чем излагает свою программу. Однако в его бумагах можно набрать значительный запас идеи и проектов, которые при надлежащей практической разработке могли стать и стали надолго руководящими началами внутренней и внешней политики. Первая идея, на которую упорно стоит Нащокин, заключалась в том, чтобы во всем брать образец с Запада, все делать с примеру сторонних чужих земель. Это исходная точка его преобразовательных планов. Но не все нужно брать без разбора у чужих, «Какое нам дело до иноземных обычаев», — говаривал он, — «их платье не по нас, а наши не по них». Это был один из немногих западников, подумавших о том, что можно и чего не нужно заимствовать, искавших соглашение общеевропейской культуры с национальной самобытностью. Потом Нащекин не мог помириться с духом и привычками московской администрации. Деятельность которой неумеренно руководилась личными счетами и отношениями, а не интересом государственного дела, порученного тому или другому дельцу. У нас, пишет он, любит дело или ненавидит его, смотря не по делу, а по человеку, который его делает. Меня не любят, а потому и делом моим пренебрегают. Когда царь выражал на Щекину неудовольствие за его нелады с тем или другим знатным завистником, Афанасий отвечал, что личной вражды у него нет, но ну, а государе видели сердце болит и молчать не дает, когда в государе видели вижу ч ⁇ Итак, дело в деле, а не в лицах. Вот второе правило, которым руководился Нащекин. Главным его поприщем была дипломатия, и это был дипломат первой величины по признанию современников, даже иностранцев. По крайней мере, он едва ли не первый из русских государственных людей заставил иностранцев уважать себя. Англичанин Коллинс, врач царя Алексея, прямо называет Нащекина «великим политиком», который не уступит ни одному из европейских министров. Зато и он уважал свое дело. Дипломатия составляет, по его мнению, главную функцию государственного управления – и только достойные люди могут браться за такое дело. На государственные дела, писал он, подобает мысленные о часа устремлять беспорочным и избранным людям к расширению государства со всех сторон. А это есть дело одного посольского приказа. У Нащокина были свои дипломатические планы, своеобразные взгляды на задачи внешней московской политики. Ему пришлось действовать в ту минуту, когда ребром были поставлены самые щекотливые вопросы, питавшие непримиримую вражду московского государства с Польшей и Швецией, вопросы о Малороссии, о Балтийском береге. Обстоятельства поставили на Нащекина в самый водоворот сношений и столкновений, вызванных этими вопросами. Но у него не закружилась голова в этом водовороте. В запутанных делах он умел отделить важное от шумного – Привлекательный от полезного, мечты от достижимого. Он видел, что в тогдашнем положении и при наличных средствах московского государства для него неразрешим в полном объеме вопрос малороссийский, то есть вопрос о воссоединении Юго-Западной Руси с Великороссией. Вот почему он склонялся к миру и даже к тесному союзу с Польшей, и хотя хорошо знал, как он выражался, шаткий бездушный и непостоянный польский народ, но от союза с ним ждал разнообразных выгод. Между прочим, Чайлон, турецкие христиане, молдаване и волохи, послышав про этот союз, отложатся от турок, и тогда все дети Восточной Церкви, обитающие от самого Дуная вплоть до пределов Великой России и ныне разъединяемой враждебной Польшей, сольются в многочисленный христианский народ, Покровительствуемый православным царем московским, и сами собою прекратятся шведские козни, возможные только при русско-польской распре. В 1667 году польским послам, приехавшим в Москву для подтверждения Андрусовского договора, Нащекин в одушевленной речи развивал свои мечты о том, какой великой славой покрылись бы все славянские народы, И какие великие предприятия увенчались бы успехом, если бы племена, населяющие наше государство, и почти все говорящие по-славянски от Адриатического до Немецкого моря и до Северного океана соединились? И какая слава ожидает оба государства в будущем, когда они, стоя во главе славянских народов, соединятся под одну державу? Хлопача о тесном союзе с вековым врагом, и даже мечтая о династическом соединении с Польшей под властью московского царя или его сына, Нащокин производил чрезвычайно крутой поворот во внешней московской политике. Он имел свои соображения, оправдывавшие такую перемену в ходе дел. Малороссийский вопрос в его глазах был пока делом второстепенным. Если, писал он, Черкасы, казаки изменяют, то стоит ли они того, чтобы стоять за них? Действительно, с присоединением Восточной Малороссии главный узел этого вопроса развязывался. Польша переставала быть опасной для Москвы, твердо ставшей на Верхнем и Среднем Днепре. Притом нельзя было навсегда удержать временно уступленный Киев и присоединить Западную Малороссию, не совершив международной неправды, не нарушив Андрусовского перемирия. А Нащокин был одним из редких дипломатов обладающих дипломатической совестливостью, качеством, с которым и тогда неохотно мирилась дипломатия. Он ничего не хотел делать без правды. «Лучше воистину принять злому животу мой конец и вовеки свободну быть, нежели противно правды делать». Поэтому, когда Гетман Дорошенко с Западной Малороссией, отложившись от Польши, поддался турецкому султану, а потом изъявил согласие стать под высокую руку царя Московского, на щекин, на запрос из Москвы, можно ли принять Дорошенко в подданство, отвечал решительным протестом против нарушения договоров, выразил даже негодование, что к нему обращаются с такими некорректными запросами. По его мнению, дело надобно было повести так, чтобы сами поляки, разумно взвесив свои московские интересы, для упрочения Русско-Польского союза, против Басурман и для успокоения Украины добровольно уступили Москве и Киев, и даже всю Западную Малороссию. А нагло писать о том в Польшу невозможно. Еще до перемирия в Андрусове Нащокин убеждал царя, что с польским королем надо бы намериться в меру, на умеренных условиях, чтобы поляки не искали потом первого случая отомстить. Взять Полоцк Девитипск, да Витебск, а если поляки заупрямятся – то и этих городов не надобно». В докладе о необходимости тесного союза с Польшей у Нащекина вырвался даже неосторожный намек на возможность отступиться и от всей Малороссии, а не от Западной только, ради упрочения союза. Но царь горячо восстал против такого малодушия своего любимца и очень энергично выразил свое негодование. «Эту статью», — отвечал ему царь, — Отложили и велели выкинуть, потому что непристойно. Да и для того, что обрели в ней полтора ума, один твердый разум до половину второго, колеблемого ветром. Собаке недостойно есть и одного куска хлеба православного. Полякам не подобает владеть западной Малороссией. Только то не по нашей воле, а за грехи ученица. Если же оба куска святого хлеба достанутся собаке, «Ох, какое оправдание примет допустивший это! Будет ему воздаянием преисподний ад, прилютый огонь и немилосердные муки, человече! Иди с миром царским средним путем, как начал, так и кончай, не уклоняйся ни направо, ни налево, Господь с тобою!» И упрямый человек сдался на набожный вздох своего государя, которого порой прямо не слушался, Крепко ухватился и за другой кусок православного хлеба, вытягав у поляков в Андрусове вместе с Восточной Малороссией, еще Киев из Западной. Помыслы о соединении всех славян под дружным руководительством Москвы и Польши были политической идилией на Щекино. Как практического дельца, его больше занимали интересы более делового свойства его дипломатический взгляд обращался во все стороны, всюду внимательно высматривая или заботливо подготовляя новые прибыли для казны народа. Он старался устроить торговые сношения с Персией и Средней Азией. С Хивой и Бухарой снаряжал посольство в Индию, смотрел на Дальний Восток, на Китай, помышлял об устройстве казацкой колонизации по Амуре. Но в этих поисках на первом плане Разумеется, оставалась в его глазах ближайшая западная сторона – Балтийское море. Руководясь народнохозяйственными соображениями не меньше, чем национально-политическими, он понимал торгово-промышленное и культурное значение этого моря для России, и потому его внимание было усиленно обращено на Швецию, именно на Ливонию, которую, по его мнению, следовало добыть во что бы то ни стало. От этого приобретения он ждал громадной пользы для русской промышленности и казны царя. Увлекаемый идеями своего дельца царь Алексей смотрел в ту же сторону, хлопотал о возвращении бывших русских владений, о приобретении морских пристанищ, гавани Нарвы, Ивангорода, Орешка и всего течения реки Невы со шведской крепостой Канцами, Ниншанс, где позднее возник Петербург. Но Нащокин и здесь шире смотрел на дело. Он доказывал, что из-за мелочей не следует выпускать из виду главной цели, что нарва, орешек – все это неважные пункты. Нужно пробраться прямо к морю, приобрести Ригу, пристань которая открывает ближайший прямой путь в Западную Европу. Составить коалицию против Швеции, чтобы отнять у нее Ливонию – это была заветная мысль Нащокина – составлявшую душу его дипломатического плана. Для этого он хлопотал о мире с ханом Крымским, о тесном союзе с Польшей, жертвую Западной Малороссии. Эта мысль не увенчалась успехом, но Петр Великий целиком унаследовал эти помыслы отцова министра. Впрочем, политический кругозор Нащокина не ограничивался вопросами внешней политики. Нащокин по-своему смотрел, и на порядок внутреннего управления в московском государстве. Он был недоволен как устройством, так и ходом этого управления. Он восставал против излишней регламентации, господствовавшей в московском управлении. Здесь все держалось на самой стеснительной опеке высших центральных учреждений над подчиненными исполнителями. Исполнительные органы были слепыми орудиями данных им сверху наказов. Нащокин требовал известного простора для исполнителей. «Не во всем дожидаться государева указа», писал он, «везде надобно воеводское рассмотрение, то есть действия по собственному соображению уполномоченного». Он указывал, например, Запада, где во главе войска ставится знающий полководец, сам рассылающий указы подчиненным начальникам, а не требующий на всякую мелочь указа из столицы. Где глаз видит и ухо слышит, Тут и надо промысел держать неотложно, писал он. Но, требуя самостоятельности для исполнителей, он возлагает на них и большую ответственность. Не по указу, не по обычаю и рутине, а по соображению обстоятельств, минуты, должна действовать администрация. Такую деятельность, основанную на личной сообразительности дельца, на Щекин называет промыслом. Грубая сила мало значит. Лучше всякой силы промысел. Дело в промысле, а не в том, что людей много. И много людей до промышленника нет, так ничего не выйдет. Вот швед всех соседних государей безлюднее, а промыслом над всеми верх берет. У него никто не смеет отнять волю у промышленника: половину рати продать до промышленника купить, и то будет выгоднее. Наконец, в административной деятельности на Щёкино замечаем черту, которая всего более подкупает нас в его пользу. Это при взыскательности и исполнительности беспримерное в московском управлении внимательность к подчиненным, участие сердца, чувство человечности в отношении к управляемым, стремление щадить их силы, ставить их в такое положение, в котором они с наименьшей затратой усилий могли бы принести наиболее пользы государству. Во время шведской войны в покоренном краю по западной Двине русские рейтары и донские казаки принялись грабить и мучить обывателей, хотя те уже присягнули московскому царю. Нащокин, сидя тогда и в куки-носе, возмущался до глубины души таким разбойничим способом ведения войны. У него сердце обливалось кровью от жалоб разоряемого населения. Он писал царю, что ему приходится посылать помощи против неприятелей и против своих грабителей. «Лучше бы я на себе раны видел, только бы невинные люди такой крови не терпели. Лучше бы согласился я быть в заточении необратном, только бы не жить здесь и не видеть над людьми таких злых бед». Царь Алексей всего более способен был оценить это качество в своем сотруднике. В грамоте 1658 года, возводя Нащекина в думные дворяне, царь хвалит его за то, что он алчных кормит, жаждущих поет, ногих одевает, доратных людей ласков, а ворам не спускает. Таковы административные взгляды и приемы щекина Он делал несколько попыток практического применения своих идей. Наблюдения над жизнью Западной Европы привели его к сознанию главного недостатка Московского государственного управления, который заключался в том, что это управление направлено было единственно на эксплуатацию народного труда, а не на развитие производительных сил страны. Народно-хозяйственные интересы приносились в жертву фискальным целям и ценились правительством лишь как вспомогательные средства казны. Из этого сознания вытекали вечные толки Щекина о развитии промышленности и торговли в московском государстве. Он едва ли не раньше других усвоил мысль, что народное хозяйство само по себе должно составлять один из главнейших предметов государственного управления. Нащокин был одним из первых политикоэкономов на Руси. Но чтобы промышленный класс мог действовать производительнее, Надо было освободить его от гнета приказной администрации. Управляя Псковом, Нащекин попытался применить здесь свой проект городского самоуправления, взятый с примеру сторонних чужих земель, то есть Западной Европы. Это единственный в своем роде случай в истории местного московского управления 17 века, не лишенный даже некоторого драматизма и ярко характеризующий как самого Нащекина, его виновника, так и порядки, среди которых ему приходилось действовать. Приехав в Псков в марте 1665 года, новый воевода застал в родном городе страшную неурядицу. Он увидел великую вражду между посадскими людьми. Лучшие, состоятельнейшие купцы, пользуясь своей силой в городском общественном управлении, обижали средних и мелких людишек, в разверстке податей и в нарядах на казенные службы. Вели городские дела своим изволом, без ведома остального общества. Те и другие разорялись от тяжб и приказной неправды. Из-за немецкого рубежа в Псков и из Пскова за рубеж провозили товары беспошлино. Маломощные торговцы не имели оборотного капитала. Тайно брали у немцев деньги на подряд, скупали подешевле русские товары, и как свои продавали, точнее передавали их своим доверителям, довольствуясь ничтожным комиссионным заработком, из малого прокормления. Этим они до сбивали цены русских товаров, сильно подрывали настоящих капиталистов, должали неоплатные иноземцам разорялись. Нащокин вскоре по приезде предложил Псковскому посадскому обществу ряд мер, которые земские староста Пскова собравшись с лучшими людьми в земской избе, городской управе для общего всенародного совету, должны были обсудить со всяким усердием. Здесь при участии воеводы выработаны были статьи о городском устроении, своего рода положение об по общенародном управлении города Пскова с пригородами в 17 статьях. Положение было одобрено в Москве и заслужило милостивую похвалу царя-воеводе за службу и родение а псковским земским старостам и всем посадским людям за добрый совет и зародение во всяких добрых делех. Важнейшие статьи положения касаются преобразования посадского общественного управления и суда и упорядочения внешней торговли – одного из самых деятельных нервов экономической жизни Псковского края. Посадское общество города Пскова выбирает из своей среды на 3 года 15 человек из коих пятеро по очереди в продолжение года ведут городские дела в земской избе. В этих земских выборных людей сосредоточиваются городское хозяйственное управление, надзор за питейной продажей, таможенным сбором и торговыми сношениями псковичей с иноземцами. Они же и судят посадских людей в торговых и других делах. Только важнейшие уголовные преступления, измена, разбой и душегубство – остаются под Так Псковский воевода добровольно поступался с значительной долей своей власти в пользу городского самоуправления. В особо важных городских делах очередная треть выборных совещается с остальными и даже призывает на совет лучших людей посадского общества. Нащёкин видел главные недостатки русской торговли в том, что русские люди в торговле слабы друг перед другом. Неустойчивы, не привыкли действовать дружно и легко попадают в зависимость от иностранцев. Главные причины этой неустойчивости – недостаток капиталов, взаимное недоверие и отсутствие удобного кредита. На устранение этих недостатков и были направлены статьи Псковского положения о торговле с иноземцами. маломочные торговцы распределяются по свойству и знакомству между крупными капиталистами которые наблюдают за их промыслами. Земская изба выдает им из городских сумм суды для покупки русских вывозных товаров. Для торговли с иноземцами учреждаются под Псковом две двухнедельные ярмарки с беспошлиным торгом от 6 января и от 9 мая. К этим ярмаркам мелкие торговцы, на полученную суду при поддержке капиталистов, к которым приписаны, скупают вывозные товары, записывают их в земской избе и передают своим принципалам. Те уплачивают им покупную стоимость принятых товаров для новой закупки к следующей ярмарке и делают им наддачу к этой покупной цене для прокормления, а продав иноземцам доверенный товар по установленным большим ценам, выдают своим клиентам причитающуюся им полную прибыль компанейский дивиденд. Такое устройство торгового класса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 как ненавидимо встречено было предприятие Нащокина московским, боярским и приказным миром. Здесь в нем усмотрели только дерзкое посягательство на исконные права и привычки воевод и дьяков в угоду тяглого посадского мужичья. Можно подивиться, как успел Нащокин в 8 месяцев воеводства не только обдумать идею и план сложной реформы, но и обладить суетливые подробности ее исполнения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 Нащекин не любил сдаваться ни врагам, ни враждебным обстоятельствам. Он так верил в свою псковскую реформу, что впал в самообольщение при своем критическом уме, так хорошо выправленном на изучение чужих ошибок. В псковском городовом положении он выражает надежду, что когда эти псковские городские права в народе поставлены и устроены будут, на то смотря жители и других городов будут надеяться, что и их пожалуют таким же устроением. Но в Москве решили прямо наоборот. В Пскове не подобает быть особому местному порядку, такому уставу быть в одном Пскове не уметь. Однако в 1667 году, став начальником посольского приказа, во вступлении к проведенному им тогда новоторговому уставу, Нащекин не отказал себе в удовольствии, хотя совершенно бесплодном, Повторить свои псковские мысли о выдаче суд недостаточным торговцам из московской таможни и городовых земских исп о том, чтобы маломочные торговые люди складывались с крупными капиталистами для поддержания высоких цен на русские вывозные товары и так далее. В этом уставе Нащекин сделал еще шаг вперед в своих планах устроения русской промышленности и торговли. Уже в 1665 году псковские и посадские люди ходатайствовали в Москве, чтобы их по всем делам ведали в одном приказе, а не волочиться бы им по разным московским учреждениям, терпя напрасные обиды и разорения. В новоторговом уставе Нащокин провел мысль об особом приказе, который ведал бы купецких людей и служил бы им в пограничных городах обороной от других государств, и во всех городах защитой и управой от воеводских притеснений. Этот приказ купецких дел имел стать предшественником, учрежденной Петром Великим, Московской ратуши или Бурмистерской палаты, ведавшей все городское торгово-промышленное население государства. Таковы преобразовательные планы и опыты Нащокина. Можно подивиться широте и навезне его замыслов, разнообразию его деятельности. Это был плодовитый ум с прямым и простым взглядом на вещи. В какую бы сферу государственного управления ни попадал Нащекин, он подвергал суровой критике, установившейся в ней порядки, и давал более или менее ясный план ее преобразования. Он сделал несколько военных опытов, заметил недостатки в военном устройстве и предложил проект его преобразования. Конную милицию городовых дворян он признавал совсем непригодной в боевом отношении и считал необходимым заменить ее обученным и наземному строю ополчением из пеших и конных, даточных людей – рекрутов. Очевидно, это мимоходом высказанная мысль о регулярной армии, комплектуемой рекрутскими наборами из всех сословий. Что бы ни задумывалось нового в Москве? Заведение или флота на Балтийском или Каспийском море, устройство заграничной почты, даже просто разведение красивых садов с выписанными из-за границы деревьями и цветами при всяком новом деле стоял или предполагался непременно Ордин Нащекин. Одно время по Москве ходили даже слухи, будто он занимается пересмотром русских законов, перестройкой всего государства и именно в духе децентрализации – в смысле ослабления столичной приказной опеки над местными управлениями, с которой Нащекин воевал всю свою жизнь. Можно пожалеть, что ему не удалось сделать всего, что он мог сделать. Его неуступчивый и строптивый характер положил преждевременный конец его государственной деятельности. У Нащекина не было полного согласия с царем во взглядах на задачи внешней политики. Оставаясь вполне корректным дипломатом, виновник Андрусовского договора, крепко стоял за точно его исполнение. То есть за возможность возвращения Киева Польшу, что царь считал нежелательным, даже прямо грешным делом. Это разногласие постепенно охлаждало государя к его любимцу. Назначенный в 1671 году для новых переговоров с Польшей, в которых ему предстояло разрушать собственное дело, нарушать договор с поляками – скрепленный всего год тому назад его присягой. На щекин отказался исполнить поручение, а в феврале 1672 года игумен Псковский, Крыпецкой пустыни, Тарасий постриг Афанасия в монахи под именем Антония. Он записал себе на память день своей отставки, 2 декабря 1671 года, когда царь при всех боярах его милостиво отпустил, И от всей мирские суеты освободил явно. Последние мирские заботы Инака Антония были сосредоточены на устроенной им в Опскове богодельне. Он умер в 1680 году. Ардин Нащекин во многом предупредил Петра и первый высказал много идей, которые осуществил преобразователь. Это был смелый и самоуверенный бюрократ, знавший себе цену но при этом заботливый и доброжелательный к управляемым, с деятельным и деловым умом. Во всем и прежде всего он имел в виду государственный интерес, общее благо. Он не успокаивался на рутине, всюду зорко подмечал недостатки существующего порядка, верно соображал средства для их устранения, чутко угадывал задачи, стоявшие на очереди. Обладая сильным практическим смыслом, Он не ставил далеких целей, слишком широких задач. Умея найтись в разнообразных сферах деятельности, он старался устроить всякое дело, пользуясь наличными средствами. Но, твердя безумолку о недостатках действующего порядка, он не касался его оснований, думал поправлять его по частям. В его уме неясные преобразовательные порывы Алексеева времени впервые стали обликаться в отчетливые проекты и складываться в связный план реформы. Но это не был радикальный план, требовавший общей ломки. Нащокин далеко не был безрасчетным новатором. Его преобразовательная программа сводилась к трем основным требованиям. К улучшению правительственных учреждений и служебной дисциплины, к выбору добросовестных и умелых управителей и к увеличению казенной прибыли, государственных доходов, посредством подъема народного богатства, путем развития промышленности и торговли. Я начал чтение замечанием о возможности появления у нас государственного человека в 17 веке. Если вы вдумаетесь в превратности, в мысли, в чувства, во все перипетии, описанные государственной деятельности, далеко не рядового ума и характера, в борьбу ордена Нащекина с окружавшими его условиями, то поймете, почему такие счастливые случайности были у нас редки.